Но до чего же здорово у Оскара? Выпавшие зубы чистить поздно. А между прочим, ребята, вы знаете, почему у людей болят зубы? А что происходит с едой после того, как мы ее проглотили? А зачем нужны кости? И вообще, из чего сделаны люди? Ну-ка, вспоминайте, что-то мы уже с вами узнали, когда путешествовали в одной из последних передач. И не куда-нибудь там горы или лес а внутрь самих себя, внутрь человека, такого же загадочного существа Вселенной, как и сама Вселенная. «Познай самого себя», — говорила крестная Золушке. Ты лети, левесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделай круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, Сегодня я предлагаю вам продолжить наше путешествие внутрь человека. Как вы думаете, что умеет новорожденный? Вот ребенок, который только-только родился. Что он умеет в первую, в первую секунду своей жизни? Плакать, плакать, плакать, плакать. двигаться. Двигаться немножко умеет. А когда рождается детеныш какого-нибудь животного, птицы, рыбы, насекомого, он умеет почти все. Он умеет уже и видеть, и слышать но ну, некоторые летать не умеют, да. Ну, вот, например, комарики умеют летать, а черепашата, как только вылупятся из яиц, ползут сразу сами в воду и даже и ныряют, и прячутся под камнями. цыплят умеют ходить, правда, покачиваясь на слабеньких ножках, и умеют прятаться к маме под крыло. А зайчатые и оленята, например, прижав уши, умеют тихо сидеть в траве и никуда не уходить и ждать свою маму, пока она придет их накормить. И все эти знания животный мир получает от природы. Человеческий ребенок, когда рождается, он не умеет почти ничего, кроме как, вот правильно сказал Стасик, кричать, Двигаться немножко, шевелиться, а вот дышать и плакать он пока не умеет, пока доктор, который принимает роды, не поднимет его на одной руке, а второй не шлепнет ему по попке. Да. Очень интересно. Дело в том, что ребенок от возмущения начинает кричать, и только тогда от этого крика у него начинает рождаться вот это первое дыхание, первый вздох, от этого начинает плакать. А вот начиная плакать, научившись в эту первую секунду плакать, мы теперь знаем то, что ребенок может нам таким образом показать, когда ему плохо, когда ему хорошо, потому что не видеть, не слышать, не говорить он еще не умеет. И самое главное, что он умеет делать в первую секунду своего рождения – это сосать молоко. Потому что если бы он не умел это делать, он бы умер. Конечно, он бы просто умер тогда от голода. А теперь давайте подумаем, а для чего вообще человек ест? Для того, чтобы -то что -то выжить. Что -то... что -то, если он не будет кушать, он будет слишком худой. И он тогда у него будет одни кости видно, из-за этого организма не будет хватать. Ну конечно. Ну конечно. Он, просто... он станет Нет. Правильно. Нет. А вот вы знаете, например, что вот машина ведь тоже не может двигаться, если ее не заправить бензином. Да? да? Но как только бензин кончается, все, машина останавливается. И никуда ее уже не сдвинут. Ну, это ее питание. Как Правильно. Нет. А вот взрослый человек может жить без пищи более 30-40 дней. А, а. если такая диета, голодовка, тогда... Хотите? Ну, -то это же. специально. Хотите? А вы знаете, Хотите? сколько примерно съедает человек за свою жизнь пищи? Нет. По весу? Где-то весом, где-то приблизительно с железнодорожный вагон. 50-60 тонн пищи. Ого, да. так много! Давайте себе теперь представим. Вот мы берем кусок чего-нибудь очень вкусного и кладем себе в рот. И дальше этот кусочек начинает двигаться у нас по нашему организм. телу, для того, чтобы накормить каждую клеточку. Вот можно куском колбасы накормить клетку? Да. Можно. Нет. Ну, в общем-то, можно. Нет. А как это сделать? Организ... Вот можно это... ли, вот, предположим, маленький Что кусочек колбасы можешь? вот протолкнуть в самый тоненький волосок? Нет. Невозможно? Нет. Для этого наш организм устроен так, чтобы разобрать всю пищу, которую мы едим, на мелчайшие составные частички, Для того, чтобы они стали такими микроскопические, чтобы в конце концов они вот в эту миниатюрную клеточку, которую даже невозможно увидеть глазом, а можно увидеть только под очень сильным микроскопом, тоже получила свой, что называется, кусочек колбасы, торта, жира, мяса, молока, лимонада, пирожного, все, что хотите. Вся еда, какая бы она ни была сложная, например, маринованный в горчичном соусе осьминок, фаршированный рисом, айвой, черносливым и красным перцем с гарниром из соленых грибов и еще печени молодого удава и трех ломтиков лимона состоит всего лишь навсего из трех частей. Углеводы, Это... углеводы белки и жир. Правильно, жиры, белки и углеводы. Чтобы организму нашему двигаться, прежде всего, нужна энергия. Как вы думаете, что нужно паровозу для того, чтобы он двигался? Топливо. Топливо. А на каком топливе он ходит? На паровозе. Это сейчас, на электрическом. На эльцах. На эльцах. А раньше это не, не топливо. Уголь был. Вот правильно. Вот паровозу для того, чтобы у него была энергия, нужен был уголь, чтобы легче вам было запомнить. Какое вещество нужно человеку для энергии, поэтому мы будем отталкиваться от паровоза. Ему уголь... А нам нужны углеводы. А вот угу. сахар да. и да. шоколад, вот, они тоже энергии. Потому что от сгорания углеводов в организме, в нашей печке организма, как раз и вырабатывается энергия, которая будет нас двигать вперед. А углеводы обычно получают из сахара, разных круп и мучных продуктов, овощей и варенья. А для чего нужны белки, как вы считаете, mm -hmm. не знаете? А белки, это как наши кирпичики наш строительный материал, то, из чего мы состоим. И вот к белкам как раз относятся мясо, рыба, сыр, яйца. творог, бобы, орехи, яйца. да Понимаете то, что невозможно построить дом из кирпичей, если ты не будешь использовать какой-нибудь цемент или склеивающее вещество, правильно? Да. Он же рассыпется. И для этого нам всем необходим кальций, который также содержится в твороге, которого очень много в рыбе. Ну, в скорлупе Поэтому... яйца. От яйца. Ну, есть от яиц. Ну, есть как-то. Да. Да, едет, скорлупа Правильно. Вот как раз, а для чего они едят? Потому что ему никто творог не будет давать. Нет, для чего? Чтобы новое яйцо образовалось не Ну, с одной стороны, да, чтобы новое яйцо, а во-вторых, это же очень хороший материал для того, чтобы были крепкие косточки. Вот. То есть в организму нужны абсолютно все вещества, которые существуют в природе. Вот когда вы будете проходить химию, вы узнаете про таблицу Менделеева, химическую таблицу. Последнее, тоже не менее интересное, про что мы говорим Вот мы перечислили углеводы, белки и что еще? Третье? Жиры. Жиры. А что такое для нас жиры? Вы знаете? Масло, жирное молоко, шоколад сметана, Даня, жир. Рыбий жир. Всё прекрасно. Это, это вы сейчас говорите про те вещи, что мы потребляем, из чего мы выделяем наш организм жиры. А для чего нужны жиры в нашем организме? Если этих жиров не будет, то тогда мы будем такими хилыми. С одной стороны, правильно. Жиры остаются у нас на, на запас. Правильно. А верблюд, да. он когда кушает, он как бы половину э, складывает себе в горбы, и потом когда... Ну, есть нет. такая гэсси, да, да. Есть нет. Он, нет. Он, ест. он, он как кактусы, организм берет. Он кушает кактусы, а он в горбах молоко. Когда нет никакой воды, он это молоко пьет. Но вот это молоко, оно как раз является складом пищевым запасом вот верблюду для того чтобы он когда не будет у него пищи он берет вот этот запас жира со своего склада и отправляет опять клеткам потому что клетки должны питаться ежесекундно но еще жиры для чего нам нужны ну ладно я вам подсказку одну дам если бы у нас на пяточках не было бы жировых подушек то нам было бы очень больно ходить в тапочках бы ходили в тапочках а, а косточки пробили бы твои тапочки Поэтому организм придумал, вот на пятках, на подошве, на стопе у нас, есть такие жировые подушечки, чтобы нам мягко было ходить, как амортизаторы. Вот сейчас мы все пятеро сидим еще на двух подушечках, но уже побольше размером, чтобы нам мягко было сидеть. Ну и, конечно, самое главное, это продовольственный склад на черный день. Когда человек начинает голодать, желудок в панике телефонирует своему начальнику мозгу, «Караул, помогите, еды нет, что делать?» И тогда мозг приказывает «Ешьте сами себя». И вот тогда из всех амбаров, складов и погребов, которые находятся в человеческом организме, начинают поступать запасы продовольствия и топлива. И тянутся длиннющие бозы с мешками углеводов и, самое главное, жиров. И тогда пустеют склады, человек худеет, да так, что могут остаться только кожей и кости. И уже у него нет ни сил ни двигаться, ни говорить. Но на какое-то время зато человек сам себя спасает до следующего потребления пищи. И потом он опять восполнит свои опустевшие склады и свои запасы. Только единственное два механизма в нашем организме, которые работают до самой последней секундочки, пока организм не погибнет. Сердце. Отбора. Сердце еще что? И мозг. Правильно, мозг и сердце. А вот мне еще хочется задать вам вопрос. А чем мы едим? И зубами. И зубами. Зубами Мы жуем. Мы жуем. Мы языком? А языком а Мы едим. Мы пробуем. Мы едим. Мы это считается очень сложным достаточно орган, едим. наш, который умеет дышать, кусать, жевать. Смачивать еду слюной, обогревать или охлаждать ее, глотать, правильно? Пробовать. Пробовать. А пробовать как раз узнавать, соленая она или сладкая, горькая или кислая, горячая или холодная. И самое главное, он умеет бороться с микробами. Ну и помимо всего прочего, конечно, петь, говорить, шутить, смеяться, там, и так далее. Болтать языком. Да, болтать языком. Но для чего нужен язык? Перемалывать. Перемалывать ну, и пробовать все это на вкус. Что? Также он помогает проталкивать пищу дальше для глотания. Вот попробуйте проглотить пищу, не жуя, она застрянет. Под языком находятся еще железы, которые вырабатывают слюну. Чтобы глотать. Чтобы глотать, но она нужна для размягчения пищи. И еще если печенье есть, то его не проглотишь, оно больше, чем горло. Его надо сначала зубами... Переживать. но там может же попасться какие-нибудь куски большие, надо слюной смочить. Правильно. Но слюна, как известно, не только смачиватель, она ещё из еды освобождает только углеводы. Но еще, кроме того, она еще и санитар. Она уничтожает первых вредные микробы, но микробов бывает так много, что с ними не справляется только слюна. И поэтому второй наш санитар – это гланды миндалины. Представьте себе наше горло. Вот она у нас диаметром всего с однокроновую монету. А шея очень толстая. Почему? Ну, Жиры, мясо, кости. Правильно. Там И же, во-первых, еще второе находится горлышко. Там Когда так, так. проходит воздух. Правильно. Еще позвоночник там проходит. И так у нас проходят две трубки. Одна, по которой пища въезжает в нас, называется пищевод А вторая для воздуха. Она называется гортань. И если в дыхательную трубку попадает кусочек еды и закроет ее, значит человек умрет от души, правильно? Все дело в удивительном устройстве нашей глотки. Хотя имя не очень звучное, глотка, но зато она скромно и незаметно делает очень ответственную работу. Как начальник железнодорожной станции, она следит, чтобы продуктовые и кислородные поезда попадали только в свои тоннели. Вот вы замечали, когда мы глотаем, то перестаем на секунду дышать. Это потому, что мягкое небо во рту приподнимается и закрывает путь кислороду, идущему от носа. И в то же время специальный клапан захлопывает вход, ведущий к легким. И получается, что еда может въехать только в свой тоннель. Но если во время еды вы будете разговаривать, петь или смеяться, то тогда ваш начальник станции железнодорожной подумает, что вы уже кончили есть, и откроет кислородный путь. И что тогда произойдет? Куда? Крушение произойдет. Два состава, один с воздухом, другой с пищей. Врежутся друг в друга не, и перепутают пути. И тогда воздух пойдет в пищу. Вот, а... А, а еда пойдет где воздух? А еда пойдет где в воздух, да. Подавится. Поэтому не зря есть такая поговорка «Когда я ем, я плохо нем».